Глава двадцать четвертая. Красная полоса заката отражалась в окне веранды. Истерично чирикали шуршавшие листвой пионов воробьи. Приземлившийся на крышу дома голубь изогнул шею, наклонил голову и глазом бусиной посмотрел на меня свысока. Будто я интересовал его больше, чем стоявшая на столе полупустая бутылка с коньяком и миск с варениками. Из кроны вишни то и дело падали листья и ягоды, но пока они промахивались мимо моей тарелки. Коля Синицын Взмахнул вилкой, словно дирижерской палочкой. Взглянул сперва на ковырявшегося вилкой в салате Бакаева, затем на меня. Повернул лицо в сторону Вовки и Нади. «Что у нас тут за две недели могло случиться?» Спросил Синицын. «Сплошная бытовуха. Опять в позапрошлую субботу была поножовщина в дискотеке в Пионере. Пацан с белорусской порезал троих Зареченских. Кровища было много, но ничего серьезного. Пару карманников сдержали И отпустили, как обычно». Люскиных девок какой-то борец за нравственность облил зеленкой, но заяву они на него не написали. Сейчас он в больнице. Так, помятый слегка». Гордый комсомолец. Твердит, что упал с дерева. Кооперативный ларек около автобусной остановки на улице Ленина сожгли, который пирожками торговал. Говорят, что просрочили выплаты Соколовскому. Хозяева ларька твердят, что случился несчастный случай. Мы это так и оформили. «Вася Седой умер», – сказал Бакаев. Выпал из окна сочинской гостиницы. Мысленно дополнил я его слова. Блин, горелый. Так это же не у нас в городе случилось, сказал Синицын. Он скривил губы. Я заметил, что Вовка встрепенулся. Вспомнил, что меня так и тоже заинтересовало это известие. Что значит умер? Спросил мой брат. Как именно умер? Лёша Соколовский до него добрался? Коля и Женька переглянулись. Они словно решали, кто возьмет слово. Вася Седой выпал из окна сочинской гостиницы, сообщил Бакаев. Я поинтересовался. Кое у кого. Говорят, никаких намеков на убийство. На суицид тоже не похоже. Вася не оставил после себя никакой записки. Пьяный был, говорят, случайно выпал. С восьмого этажа. Сейчас у сочинцев это основная версия. Но свидетелей падения они пока не нашли. Сам Вася ничего не сказал. Нашли его уже мертвым. Седого здесь похоронили, у нас, на Кисловском кладбище. Женька большим пальцем указал себе за спину. «А Соколовский как на это отреагировал?» – спросил Вовка. «Он же в прошлом месяце грозился, что оторвет Седому голову». Владимир вопросительно скинул брови. «Я отметил, что уже в девяносто первом у меня на лбу наметились две длинные, почти параллельные друг другу морщины». Бакаев пожал плечами. Лёша Соколовский был на похоронах», – ответил Синицын. «Пришел туда вместе с Кислом и с десятком своих архаровцев. Заявил, что через год поставит за свой счет на могиле Седого памятник в полный рост. Из гранита». Речь длинную толкнул, называл Седова своим лучшим другом. «Даже слезу, говорят, пустил!» Сказал, что наймет в Москве частных детективов для расследования обстоятельств Васины гибели. Так что свою причастность к смерти Седова он не признал. Вовка ухмыльнулся, посмотрел на свою жену. Я наблюдал за тем, как Вовка и Надя смотрели друг на друга в глаза, словно обменивались мыслями. Почувствовал, как кольнуло в сердце. Я надеялся, что после той ссоры в ресторане «Кавказ» их чертова банда расколется пополам... Сказал мой брат, надеялся, что часть Лёшкиных бычар станут на сторону Седова, и они попортят друг другу шкуры. Как тогда, в 90-м, помните, когда Соколовский схлестнулся за речинскими из-за рынка? Здесь было бы еще лучше. Лешин и шакалы покусали бы друг друга. Красота, мы бы с удовольствием поработали. Одних морг, других за решетку. Вовка привстал, взял со стола бутылку, плеснул коньяк к себе, Наде и мне, передал бутылку Бакаеву. Вот так бы я поработал, признался Вовка. Не работа, а мечта. Он выжил, пока Женька нальет себе и Коле, Проследил за тем, чтобы Бакаев спрятал пустую бутылку под стол. Мой и Надин взгляды на мгновение снова встретились. Владимир поднял стопку. «Выпьем за нашу работу, коллеги», — сказал он. «За работу, безусловно, нужную и неплохо оплачиваемую». Выпили, поставили стопки на столешницу. Испуганный стуком стеклянной тары... А стол голубь взглядел с крышки и умчался в сторону города. «Сами-то как считаете?» — сказал Вовка. «Это Леша грохнул Седова? Или Соколовскому на этот раз крупно повезло?» Он посмотрел на свою жену. «Соколовский», — тихо сказала Надя. Коля Синицын скривил губы. «Пить надо меньше», — сказал он. «Нажрался, небось, Васька, как обычно. Да выглянул подышать. Девок внизу красивых увидел». Коля вздохнул. Бакаев пожал плечами. — Да черт его знает, — ответил Женька. — Да и какая теперь разница? Соколовский в любом случае избавится от своего подельника. Седой после той ссоры в ресторане у него как кость в горле был. Леша от него отделался. Сам он это сделал или случайно так вышло. С этим делом пусть сочницы разбираются. У нас с вами здесь и своих проблем хватает. На стол рядом с Бакаевым снова приземлилась вишня. Женька сбросил ее на землю, вилкой подцепил стоял киваренник. «Чердьяву Соколовскому за смерть Седова никто не сделает», – мысленно ответил я брату. «Смерть Василия Седова, заместителя председателя союза кооператоров Нижнерыбинска, признают несчастным случаем. Памятник ему в полный рост у нас на кладбище действительно поставят. Неплохой. Из черного гранита. Постоянно мимо него проезжал, когда проведывал своих». Синицын снова наполнил стаканы вином. Зажмурился от солнечных лучей. Они пробили сквозь листву вишни и осветили кольное лицо. Николай погладил указательным пальцем свои тонкие усы. «Вова», — сказал он, — «у нас тут новое любопытное событие намечается». Поговаривают, Соколовский задумал Зинченко подвинуть из директорского кресла металлургического завода. Нашел ему замену главного инженера завода, который недавно женился на его племяннице. Якобы Леша уже задействовал свои связи в Москве, заслал туда человека с подарком. «Да ладно», — вдруг вспомнил я свою прошлую реакцию на это сообщение. «Да ладно». процитировал мне Владимир. «Не высоко ли Леша нацелился? Металлургический завод – это пока не его уровень. Это не мелкие кооператоры, которых он со своей бандой доет. Не по сеньке шапка. Зинченко на своем месте крепко сидит. У него родной дядя работает в Москве, в министерстве. Его сейчас никакими взятками не подвинуть. Лёша зубы об него обломает». Мой брат покачал головой. Я улыбнулся. В тот раз я тоже видел Соколовского в роли Моськи, лающий на слона. Пока в августе 91 -го года, еще до гибели Надя, директор Нижнерыбинского металлургического завода Лев Олегович Зинченко не утонул в реке, отдыхая в своем доме на улице Крупской. Его смерть признали несчастным случаем. А если снова случится несчастный случай? спросил я. Из окна выпадет, под машину попадет или утонет? Кто? переспросил Вовка. Зинченко? Я кивнул. Вовка в ответ ухмыльнулся. Тогда я. «Признаю, что на нашего Лёшу работают экстрасенсы», — сказал мой брат. Кашпировский вместе с чуваком, «Но только сомневаюсь, что Соколовскому снова повезет, как в случае с Васей Сидым. Расследовать такую смерть пришлю целый вагон следаков из Москвы. Они докопаются до истины, не поленятся. Открутят Леша голову, если он увязнет в этом деле хоть ноготком». «Сомневаюсь», — сказал я. «Почему?» — спросила Надя. Она подняла на меня взгляд. Я посмотрел в ее карие глаза. На мгновение мне показалось... Я покачал головой, махнул рукой. «Предлагаю тост», — сказал Вовка. Он поднял наполовину заполненный вином стакан. Хитро усмехнулся. «За Димкину дочку генерала», — провозгласил он. «Выпьем за то, чтобы мой брат сделал ей предложение. Чтобы мы все вместе погуляли у них на свадьбе в Ленинграде». Женька Бокаев хмыкнул. Надя улыбнулась. «Главное, чтобы у невесты твоего брата оказалась симпатичная подружка», — добавил Коля Синицын. «Я ему и говорю», — сообщил Синицын. «А с какого перепугу это вдруг стало нашей обязанностью?» Я встал за стола. Заметил Вовкин вопросительный взгляд. Тихо сказал. «Проведаю племянницу». «А она на меня тупо смотрит», — продолжил рассказ Коля. Он всплеснул руками, в упор посмотрел на Бакаева. «И говорит». Надя подняла на меня глаза. Она склонила голову к плечу мужа и шепнула. «Диме неинтересны ваши милицейские байки?» «Нет, ты понимаешь, он это мне сказал». Я похлопал Вовку по плечу, произнес. «Общайтесь». Мой брат кивнул. Я прошел у него за спиной, и направился к веранде. Лиза еще не спала. Она уже переоделась в длинную белую мамину футболку, которая служила ей пижамой. Эту найденную футболку мы с дочерью хранили много лет. Лиза сидела на диване в гостиной на фоне ковра. Заплетала в две косы волосы своей новой куклы. Установленный рядом с окном телевизор мигал экраном. из его динамиков звучала тревожная музыка, она сменилась мужскими голосами «Добрый вечер», «Здравствуйте», «В эфире снова «Взгляд». Его ведут Александр Любимов и Александр Политковский. Я подошел к телевизору, отключил в нем звук. Тут же услышал громкий смех, что донесся со двора. Различил похожие на покашливающие смешки Бакаева, звонкий хохот Коля Синицына и будто бы незнакомый смех Вовки. его я в прошлой жизни не слышал со стороны. Лиза обернулась. Я увидел ямочки у нее на щеках. «Дима», — сказала моя племянница, — «смотри, какую ей прическу сделала. Тебе нравится?» Она продемонстрировала мне свою куклу. «Неплохо получилось», — сказал я. «Будешь парикмахером, когда вырастешь?» Лиза чуть склонила на бок голову. «Мне был хорошо знаком этот ее коризненный взгляд». «Нет, конечно», — сказала она. «Я буду следователем, как мама». Я улыбнулся, вспомнил, что в прошлой жизни Лиза тоже планировала пойти по маминым стопам. Готовилась к поступлению на юридический факультет, но в итоге она стала филологом и, как папа, автором детективов. «Мне кажется, что из тебя получилась бы хорошая писательница», — сказал я. «Люди с удовольствием читали бы придуманные тобой истории, писали бы тебе письма с благодарностями, покупали бы в магазинах твои книги». Лиза удивленно приподняла брови. «В точности, как это сделал ее отец». «Почему ты так думаешь?» — спросила она, погладила по голове куклу. Я разглядывал ее лицо, почувствовал, как в горле собирается ком. «Потому что ты очень интересно рассказывала о своих приключениях на море. Я уверен, что почитать о них было бы интересно не только мне. Точно-точно, у тебя хорошее воображение. Ты легко бы придумала новую историю про свою куклу Барби». «Новую?» – спросила Лиза. «А есть и старые истории?» Она выпрямила спину, будто насторожилась. «Конечно, есть». Это же очень известная кукла, а ее приключениях сочинили множество рассказов и сказок. «Правда? Дима, ты их знаешь?» Я повертел кистью руки. Еще на полшага приблизился к племяннице. Почувствовал, что от Лизы пахло духами, теми самыми французскими, из магазина «Ланком», которые я подарил жене своего младшего брата. «Помню парочку», — собрал я. Подумал, придумаю запросто. Взглянул на циферблат на стенных часов. «Если хочешь, расскажу тебе одну, перед сном». «Помнишь, как папа тебе раньше рассказывал сказки?» Лиза две секунды смотрела мне в глаза, будто раздумывала, не моргала. Я увидел, как Лиза вдруг зевнула, прикрыла рот ладонью. Она решительно встала с дивана, прижала к груди светловолосую куклу, посмотрела на меня снизу вверх. «Ладно, Дима», — сказала моя племянница. «Я согласна». «Расскажешь прямо сейчас». Она решительно тряхнула головой и потребовала. «Только не одну историю, а две. Договорились?» «Договорились», — сказал я. Наблюдал за тем, как Лиза надела тапки с потертыми носками. Раньше их носила Надя. Племянница снова запрокинула голову. Наши взгляды встретились. Я увидел, что в глазах Лизы отображались желтые пятна электрических лампочек и мигающий экран телевизора. Лиза улыбнулась, взяла меня за руку и повела к двери в спальню. Лиза стребовала с меня не две, а три истории об американке Барби, которая в моем варианте выглядела вовсе не заморской принцессой. В прошлом, которая теперь выглядела будущим, История о Барби вошли меня стороной. Поэтому в моем изложении похождения американской красавицы походили на смесь приключений Пеппи Длинный Чулок и Элли, попавшего в изумрудный город. Третью историю Лиза не дослушала. Она уснула, но так и не выпустила ни свою новую куклу, ни мою руку. Я высвободился из цепкой хватки детских пальцев. Лиза во сне сурово нахмурилась. Я поцеловал ее в лоб и пошел во двор, где все еще звучали мужские голоса. По пути я выключил телевизор. Я не смотрел его в последние 10 лет прошлой жизни. Не собирался смотреть и теперь. Сразу после полуночи я попрощался с Вовкой и Надей. Коля и Женя поняли мой намек и тоже собирались домой. В прошлый раз мы разошлись в 2 часа ночи. Вовка проводил меня до машины, пожал мне руку. «Завтра я тебе позвоню», — сказал он. Позвонил мне младший брат за час до полудня. Я к тому времени давно проснулся, сделал привычный... По прошлой жизни комплекс упражнений, которому добавил упражнения для мышц ног. Их я сейчас тренировал с особенным удовольствием. Перед Вовкиным звонком я уже принял душ и позавтракал. С Вовкой мы обменялись приветствиями. Мне послышались ноты смущения в его голосе. «Заеду к тебе после работы», – сказал брат. «Ладно, поговорим по поводу твоего вчерашнего обещания. Ведь ты же еще не передумал? Я о деньгах на холодильник говорю, который ты вчера предложил нам в долг. Мы с Надей ночью посовещались, решили, что ты прав, как всегда». «Холодильник нам действительно нужен. Если ты нам подкинешь на него деньжат, будет просто замечательно. Мы тебе деньги отдадим сразу же, как только перестань, брат», – сказал я. «После смерти родителей я заграбастал себе их квартиру и папину машину. Так что будет справедливо, если я хотя бы часть родительского наследства отдам вам с нади деньгами. Тем более, что деньги скоро обесценятся. Я тебе об этом вчера рассказывал. Так что не надо этих виноватых стонов в трубку. В конце концов, я твой старший брат». «Теперь, когда папы нет, я старше в семье и должен о тебе заботиться», — услышал Вовки хмыканье. «Ладно, позаботься обо мне, братишка», — уже без прежнего смущения сказал Владимир. «Заеду после пяти, не теряйся». Я посмотрел в зеркаль на на лицо. Все еще не привык, что вижу теперь в отражении не себя. В памятной манере своего старшего брата я рубленными фразами ответил. «Буду дома. Приходи, Вовчик». После телефонного разговора с Вовкой я соорудил в комнате на столе баррикаду для работы стоя. Мой разум бунтовал против идеи сидеть на одном месте больше получаса, будто подсознательно я переживал, что больше не встану на ноги после такого долгого сидения за столом. По уже опробованному вчера методу я навалил на столешницу гору из родительских книг, уложил поверх них деревянную доску для игры в шахматы. Разместил на этой горе новый блокнот, прошлый я уже исписал. Приступил к записям. Сам не заметил, как промчалось время. Из творческого забытия меня вывела требовательная трель дверного звонка. Я посмотрел за окно, где я заметно удлинились тени. Взглянул на циферблат часов, отметил, что Вовка сегодня освободился на полчаса раньше, чем обещал. Я уронил на странице блокнота ручку, потер уставшие глаза. Осмотрел свои исчерканные синими чернильными полосами пальца. Подумал, что для нормальной работы мне сейчас не недоставало ноутбука или хотя бы обычного смартфона с приличным экраном. Я вздохнул, покачал головой. Натянул брюки, плюсы в прихожую. Посмотрел на дверной глазок. А задачно вскинул брови, как это делали вчера Вовка и Лиза. Взял с полки у зеркала пистолет, передернул затвор, сдвинул флажок предохранителя, распахнул дверь. Убедился, что на лестничной площадке стоял не Вовка. Замерзший около порога моей квартиры мужчина был на пол головы выше меня прошлого, Вовки, и даже выше меня нынешнего. Роман Андреевич Ильин. Вспомнил я его имя. Ильин посмотрел мне в лицо и тут же опустил взгляд. Он увидел, что ствол ПМ целил в его брюке на 5-6 сантиметров ниже пряжки ремня. Ильин недовольно поморщил лицо, словно разжевал лимон. Память подсказала мне, что именно за эту гримасу Роман и Линай прозвали Кислым. С Ромой Кислым я в прошлой жизни встречался дважды, оба раза случилось это незадолго до Надины смерти. Кислый сейчас работал водителем и телохранителем председателя Союза кооператоров Нижнерыбинска Алексея Михайловича Соколовского. Главного бандита нашего города. Он приходил ко мне тогда, от имени Леша Соколовского требовал у меня, капитана милиции, деньги, украденные во время налета на здание администрации городского рынка. Рынок ограбит в среду, подумал я, сейчас только понедельник. Здравствуйте, Дмитрий Иванович, сказал кислый, неожиданно вежливым громким голосом. Я отметил: в прошлые разы он разговаривал со мной совсем иным тоном, я кинул взглядом наряд ряд или и на кроссовки, синий спортивный костюм с эмблемой Adidas. И с тремя полосами на руках и в штанинах. Подумал, солидный человек по нынешним временам. Ответил. Привет. Кислый чуть сместился в сторону. Ствол моего пистолета отклонился вслед за ним, будто намагниченный. Кислый вновь поморщился и сказал. Дмитрий Иванович, меня прислал к вам Алексей Михайлович. Прекрасно. Я мысленно пояснил сам себе. Алексей Михайлович, это Соколовский. Пристально посмотрел кислому в глаза. Прижал палец к спусковому крючку. Услышал невнятное. Э- Мне показалось, что Роман Ильин смутился. Я не знал, что он на такое способен. «Дмитрий Иванович», — сказал Кислый, все так же вежливо, но уже гораздо тише. «Алексей Михайлович ждет внизу, в машине. Я провожу вас к нему».